Глава двенадцатая Явление бывшего декана не было столь эффектным, как появление хатаршамского проклятия в гостинице «Сизый дым». «Матерь Божья!» — выпалила Гайда, смотря на чудовище. «Вот это его расколбасило!» — поддержала хейди «Нечистые угодья!» — прошептала мадам Лафаир. «А я просто не нашла слов!» «Проклятие стояло! Огромное, пушистое и ухоженное!» С огромными длинными лапами, на которых особо выделялись хорошо обработанные, чистые, с закругленными кончиками когти. И не скажешь, что с големом дралось. У проклятия была волчья морда, но причёсанная, спасибо моим мешочкам, с кучей хвостиков на голове, с бантиком на одном ухе, с наклеенными ресницами. Божечки, и они мне, видимо, попались под руку. На злых глазах. Все непослушные шерстинки на морде были закреплены невидимками. Во втором ухе висела большая цыганская серьга. А она-то откуда? Судя по всему, затерялась когда-то в одном из моих многочисленных кармашков. Над головой витали магические звездочки. На несчастном проклятии был кафтан-извозчика, на который яростно пришивала пуговица моя иголочка везде укололочка. «Нет-нет!» Она подкалывала монстра то в бок, то в ребро, то под хвост, который тоже был хорошо причесан и украшен бантом. Монстр то подвизгивал, то издавал тихое подвывание. При этом смотрел он на меня так, словно это я была его проклятием. изыди закричала мадам Лафаэр и запустила в чудище боевой магии. оно уверенно увернулась, при этом врезавшись в стену коридорчика. Звездочки над его головой замерцали сильнее. Проклятие издало рык, глянуло на огни в кухоньке и что-то зашептало, шевеля волчьими губами. Похоже, сейчас нам всем мало не покажется. Отольются мне все мои мешочки! Я испуганно отступила, уперлась спиной Вайдена. Он обхватил мне руками и трепетно прошептал. Так и знаете я не отдам вас проклятию. Спасибо. Теперь мне помирать точно будет легче. По крайней мере, мне показалось, что бывший декан... Меня как-то очень обнял, и словно сердце его стучало уж слишком сильно. Он начал отводить меня в сторону, прикрывая своим телом. В это время на всю кухоньку гаркнуло. «Ко мне!» Это было зеркало. Оно светилось слегка голубоватым. «Портал!» «Я смогло построить портал!» Айден тут же отреагировал. Схватил меня на руки и без промедления кинулся к зеркалу. «Проклятие взвыло!» Огоньки на кухне начали один за другим быстро тухнуть. Мышь, сидящий на моем плече, что-то быстро заверещал. Я схватила его в руки, прижала к себе. Хейди швырнула в проклятие стулом и прыжками кинулась за нами. Мадам Лафаэр умелой магией сдвинула мебель, преграждая монстру путь. Гайда зачем-то подхватила все тот же половник и со злостью кинула им в проклятие. Она последняя запрыгивала в синеву дрожащего марева как раз в тот момент, когда затух последний огонек. Следом послышалось рычание, звуки ломающейся мебели, стоящей на дороге у монстра. Нас окутало синим и вышвырнуло у двери моей комнаты. Айден успел отскочить в сторону, следом за нами вывалилась Хейди, и прямо на нее налетела мадам Лафаер, а потом, свалив обоих Гайда, Перидор осветился портальным светом и затух, обрисовывая очертания проявившегося у стены зеркала. Последнее, что мы видели в него, это воющее проклятие, отшвырнувшее в сторону стол и бросившееся к порталу. Оно уже протянуло лапу, но отражение затухло, закрывая ход. Зеркало тяжко выдохнуло и начало заваливаться на бок. «Стоять!» — Хэйди успела скинуть с себя гайда, и мадам Лафаер кубарем кинулась к зеркалу поймав его в последний момент уже перед полом. «Ты чего это, стекляшка?» заботливо погладила его парами. Зеркало моргнуло, посмотрел на нее накатывающимися глазами. «Давно не использовала магию. Старенькая я стала. Все, сил нет. И потемнело. Я тебе дам, сил у него нет. Кто это у нас здесь, старенькая? Поднимаемся. Ребята!» Она оглянулась на нас. «Помогите. Видите, стекляшке плохо». Я все еще находилась на руках Айдена. Он аккуратно поставил меня на пол и, не смотря в глаза, произнес. Надеюсь, адепт Калие, дальше вы сами дойдете. Направился к зеркалу. Где-то далеко раздался вой призрака. Мы все замерли. В это время дверь распахнулась. В пороге стоял мой котелок. Чего замерли быстро в комнату. Айден кинулся, схватил зеркало и в два шага появился у двери. Мы даже ойкнуть не успели, как все, и разом оказались в комнате, уже за закрытой дверью. Призрак пронесся мимо нее пары секунд позже. «Вот это адреналин!» — выдала мадам Лафаэр, ухнувшись на мой диванчик. «Уже лет сто такого не испытывала! И, не дай боги, испытать еще раз!» — села рядом с ней Гайде. «Зря надейтесь Хейди приземлилась прямо на пол. Лия мастер находить приключения на свою пятую точку, и всех остальных успевает вовлечь. Совершенно с вами согласен. Айден поставил зеркало у стены напротив шкафа и, пройдя через комнату, сел на стул у стола. Вы же теперь близкие и знакомые нашей адепки Лии. Прошу любить и жаловать бес. Посмотрел на меня и усмехнулся. Неинициированный, с яркой и неподконтрольной бесовщиной. «Очуметь!» — сказала мадам Лафаер. А за дверью, словно поддакивая ей, подвыло академическое приведение Через минуту вой смолк, гонимый прочь защитой Академии. Айден оглядел мою комнатку и выдал. «Что ж, предлагаю дамам располагаться, ночевать все будем здесь». «А портал в вашу комнату не предусмотрен?» — вкратче поинтересовалась я, не слишком-то радуясь ночевке с бывшим деканом в одном не слишком просторном помещении. Айден поморщился. «Вы еще не изучили эту тему, адепт Калия. Поэтому забегу вперед и просвещу. Портал строится только по разрешению администрации с выделением для данного мероприятия резерва, так как оно вытягивает не только внутреннюю, но и внешнюю магическую энергию». Демон внимательно посмотрел на зеркало. «В моей практике данное существо первое, которое смогло построить портал внутри себя, использовав только свои собственные резервы». Это очень удивительно. «Существо?» — хмыкнула Хэйди. «Именно!» — кивнул бывший декан, вытянув ноги. «Потому как данный предмет явно обладает интеллектом и является живым, вследствие чего он представляет очень большой интерес для науки. И я думаю, нам стоило бы разобрать его магические свойства на совете. Я свяжусь, даже не думайте!» — скачала Хэйди, перебив речь Айдена. «Стекляшку на опыт и не отдам». Это моё зеркало, и без моего разрешения никому не позволено его трогать. Все удивлённо посмотрели на демоницу. Она подошла, погладила зеркало парами и любовно произнесла, «Не беспокойся, никто тебя не тронет». Зеркало ожило, приоткрыло глаза и с благодарностью посмотрело на девушку, после чего мимика его изменилась, и оно неодобрительно покосилось на Айдена. Высший демон поморщился и отвернулся, буркнув. Ну, тогда сами разбирайтесь с вашим раритетом. И не вздумайте в будущем на него жаловаться. Всем спокойной ночи. И прикрыл глаза. Гайда тихо вздохнула, огляделась. Я могу и на полу лечь. Чур, на диване, выдала Хэйди. Но тут же смутилась и сказала. Хотя, давайте гайды и мадам Лафаэр на диване, а я вздохнула. На полу, у зеркала, чтобы всякие к нему ручки не тянули. Айден со стула откашлялся. Демоница смолкла, но тот же распорядилась. «Лея, ты мне хоть одеялко кинь, что ли?» «Нет», — отмахнулась я. «Давайте так, мадам Лафаер и Гайда лягут на кровать. Они вполне на ней поместятся. Ты на диван», — указала я Хейди. Повернулась к Айдену. «Вам удобно на стуле?» «И хуже бывало», — отозвался он, не открывая глаза. «Вот и прекрасно». Подумала я, а вслух сказала, а я уж лягу у зеркала. Стянула одеяло, положила его на пол, бросила туда же одну подушку, устроилась, не раздеваясь, прикрывшись плащом. Рядом прилег мышь. Он что-то там пищал. А вдруг вспомнила. «А я тебе сюрприз приготовила». Хорошо, что именно куколку в костюмчике я сунула в кармашек. Не была уверена, что когда убегали, не выбросила. Порылась. «Нет, куколка оказалась со мной». Вытащила и подала грызуну. Тот внимательно посмотрел на нее, перевел взгляд на меня. И вот, честное слово, у него губа нижняя, нервно дрогнула что-то вроде. — Ты серьезно? — Я? — Одежду с куклы? — Она ж девчачья. — Мерри, не боись, это унисекс, — выдала Хейди, заметившая, как я вытащила куклу. — Хоть что-то из покупок довезли. — Нам тоже интересно, — подала голос мадам Лафаэр. «Давай-давай!» — побулькал кот, выступая из угла и с любопытством смотря на мыша. Тот вздохнул и начал раздевать куколку, облачаясь в ее одежку. «Какая прелесть!» — улыбнулась мадам Лафаэр, смотря на уже преображенного мыша. Одежка и правда пришлась в пору, и выглядел он в ней очень воинственно. Рубашечка была перетянута на пузике широким ремнем, на котором висел кинжал, Ботиночки были чуть выше колена. Сверху накинут плащ, капюшон скрывал мордашку, только носик было видно. «Тебе и правда идет!» — округлил глаза плошки котелок. «Прикольно!» — выдала Хэдди. «Шикарно! Мышь-воитель!» — восхищенно сказала Гайда. После этих слов мой зверек встал на задние лапы, вытащил кинжал и сделал умелый выпад. «Ого! Да мы знаем кое-что о воинском искусстве!» Восторженно подметила мадам Лафаэр. Мышь отдал ей честь. Говорящие зеркала, проклятие монстры. И вот еще теперь мышь-воитель, он же предвестник, медленно проговорил Айден со своего стула. Такому количеству магических редкостей может позавидовать даже паноптику магических реликвий. Мышь нахмурился, сунул кинжал обратно в ножны и юркнул мне под бочок. Все смолкли. Стало слышно даже подвывающий на улице ветер. Тихо-тихо, словно все разом заснули. Но это было не так. Я слышала, как вошкались на кровати Гайда и Лафаэр. Тихо поскрипывал стул под Айденом. Осторожно булькал котелок. И только Хейди засопела уже через минуту, разбавляя звуки пурги за окном. В академии стало уже совсем тихо, когда и звуки в нашей комнате затихли полностью. Я тоже, казалось, заснула, однако едва появились первые признаки рассвета, услышала, как громче скрипнул стул, и Айден, осторожно пройдя, покинул мою комнату. Вот тогда я только и уснула. Вернее, едва успела уснуть, как меня разбудил стук в дверь. Протерла глаза. Солнце уже освещало башни Академии, хорошо видимые в мое окно. Встала. Ох, как болели бога от лежания на жестком полу. Прошла и открыла дверь. В комнату ворвался шарт. Рыжие волосы торчали в разные стороны. Глаза горели небесным огнем. Пуговички были застегнуты неправильно, отчего один край рубашки был длиннее другого и торчал из штанов. Короче, вид у полуангела был крайне неопрятный. Скорее всего, он собирался в большой спешке. «Где она?» — ринулся в комнату. Остановился. Увидел мой удивленный взгляд и тут же исправился. «Вернее, где вы обе вчера были?» Хейди сонно моргнула и чуть приподняла голову. "Это вместо доброго утра, дорогой? Ты же обещала", взвился парень, порывисто шагнув к демонице. "Мы должны были поехать в замок Фэл". "Тише, молодой человек", раздалось с моей кровати, и на ней потягиваясь села мадам Лафаер. "Кто вас вообще учил врываться в чужие комнаты, тем более женские? Где ваши приличия?" Она внимательно посмотрела на парня, даже имея ангельские помыслы. «Не стоит с утра бежать к вашей возлюбленной, дабы не смущать ее своим внезапным появлением». Шарт отчаянно покраснел, перевел взгляд на женщину. Увидел, как рядом с ней поднимается еще одна поправляющая волосы. Смутился, отступил. «Простите, я...» Растерялся и бросился назад, к выходу. «Хейди, я тебя за дверью подожду». «Ох уж эти ангелы!» — проворчала мадам Лафаэр а уж полуангелы тем более хотя должна признать они всегда жутко не собранные в молодости женщина расплылась в загадочной улыбке зато безумно привлекательные как только повзрослеют мужчины полуангелы просто сногсшибательны и исключительно однолюбы правда ревнивые. это их демоническая часть она посмотрела на хейди если я правильно поняла это твой мальчик чудесный выбор Хэйди в это время зевала и даже закашлялась от подобного предположения. «Еще чего!» — буркнула разом, проснувшись. «Только полуангела мне в личной жизни и не хватало». А я бы подумала. «Судя по тому, как он на тебя смотрит, ты ему точно интересна», — сказала мадам Лафаэр, вставая. «Поверь, именно полуангел — лучшая партия для девушки. Присмотрись, может и правда именно его в твоей личной жизни и не хватает». «Попомнишь мои слова еще немного?» Мальчик возмужает, и все женщины округи будут локти себе кусать, пытаясь завоевать его внимание. Хэйди и правда задумалась. Протерла глаза, поднялась и, буркнув. «Не спится же некоторым!» Направилась к двери, по пути обратившись ко мне. «Лия, я зеркало позже заберу. Пойду соберусь на лекции». Покинула мою комнату. «Мне тоже пора», — раздался голос Гайды. «Нужно возвращаться в гостиницу». «Невесть, что там натворило это чудовище!» «Лея, вы не знаете, во сколько почтовая карета подъезжает?» Лафаэр фыркнула. «Вот еще почтовая карета, в такую-то погоду! Вставай! Собираемся и идем в ректорат! При Академии должны быть теплые экипажи!» Гайда начала подниматься, а мадам Лафаэр уже окидывала меня взглядом. «Ужас!» — только и сказала. «Мышь, потягивающаяся на подушке, замер, тоже осмотрел меня и пожал плечами». На его взгляд я выглядела вполне приемлемо. Ну и пусть во вчерашнем помятом и кое-где порванном платье, но не могла же я его снимать при магистре Айдене. — Сейчас же переодеваемся, — приказала мадам. — Ты ступай в купальню, а я просмотрю твой гардероб. Она шагнула к шкафу, но остановилась, смотря на стол, где лежали мои книги и тетради. — Мыш, ты же у нас, я так понимаю, разумный? — мышь кивнул. — Расписание Лии знаешь? — снова кивнул. «Гайда, вы с мышем подготовьте Ли и учебники к лекциям и соберите сумку». Когда я вышла из купальни, у меня в комнате была исключительная чистота. Кровать застелена, все книги собраны в стопки, сумка на столе, шторы подвязаны лентами. И даже котелок стоял протертый и довольно булькал своим вечным отваром. Гайда прошла ко мне. Я развешала платье по цветовой гамме, чтобы вам легче было ориентироваться. «Заодно глянула, что у вас есть». Говоря это, она помогала мне снимать платье. Я не увидела у вас то, в чем вы бы могли пойти на бал. Думаю, у Хэйди такая же ситуация. Ошибка молодых демониц в том, что они носят либо вызывающе яркое, либо подчеркнуто строгое. Я сегодня же возьмусь за ваши гардеробы. Платье на бал закажу сама, и не смейте мне перечить. Я и не собиралась, — подумала Вяло. Судя по всему, мадам Лафаер точно в платьях понимает лучше меня и Хэйди а ее природные утонченности, знания моды помогут выбрать для нас лучше, чем мы сами. С этими мыслями я позволяла мадам Лафаэр крутить себя, помогая переодеваться. Но вдруг она остановилась и замерла, внимательно смотря на меня. А вернее, не на меня, а на мой кулон. Протянула руку, дрожащими пальцами коснулась его и тут же одернула. «Нечистые», — проговорила тихо. «Что там?» Отвлеклась Гайда, которая в это время расставляла книги в шкафу. «Очень любопытное украшение», пояснила мадам с интересом его разглядывая. «Это у меня от родителей осталось», сказала я, собираясь спрятать кулон под ткань платья. Лафаэр поймала меня за руку, не отводя взгляда от украшения. «А кто ваши родители, милая? И почему при таком статусе вы здесь?» Ее голосе было искреннее изумление. Гайда, заинтересованная разговором, подошла ближе. «Мышь взобрался по платью и устроился на моем плече, тоже с интересом смотря!» «Да что там?» — проворчал кот, выступая поближе и выкатывая глаза плошки. Лафаэр перевела взгляд на гайды. «Ты говорила, эта девочка твоя родственница?» э, -э «Ну...» — растерялась хозяйка гостиницы. «Понятно», — нахмурилась мадам. «Видимо, это очень дальняя родственница. Настолько, что ты забыла предупредить, что она из рода, приближенного к правящим». В моей комнате повисла тишина, полная тишина. Мышь схватился за сердце и попытался упасть в обморок. «Ядрен нечистый», — булькнул кот. «Что значит приближенного к правящим?» — тихо спросила я. Мадам усмехнулась. «Святая невинность. Семьи брата, свата, кузена, кузины — те, кто связан одной из семейных линий с родом правящих либо являющихся непосредственно связанных кровью с правящим. Например, дочь семьи замужем за братом короля. Семья мужчины женатого на внучке короля. Сын женаты на дочери короля. Они считаются вторым кругом. Первый круг – это непосредственно дети, родители, внуки, родные, братья, сестры и их дети, королевская кровь. Но оба эти круга являются приближенными к правящим. И твое украшение, судя по его защите и образу, принадлежит одному из этих кругов. И поэтому я снова спрошу, кто твои родители, милая, и почему ты здесь? Я пожала плечами. Я Лея Меркулова, без Всю свою сознательную жизнь я прожила в другом мире. Сюда меня привел декан Айден Росс. И все, что я знаю о своей семье, этот кулон. Моя бабушка говорила, что он достался мне от отца. Отца? Мадам скептически приподняла бровь. «Я часто общаюсь с представителями высшего света. И то, что вы рассказываете, ли, более чем странно. Обычно вещи подобного рода у высших передаются от матерей к дочерям в момент сватовства, либо...» Она замолчала. «Для чего?» Почему-то шепотом спросила Гайда. «Защиты?» Выдала мадам Лафаер. «Для очень серьезной защиты. Это боевой амулет. Что-то вроде щита, только действует совсем по-другому» очень редкая работа. Мало того, я даже готова сказать, что, возможно, он еще вас не раз спасет. И, может быть, именно благодаря ему, при всей вашей способности притягивать к себе неудачи и происшествия, вы, или Лия, все еще живы. И, мало того, теперь я понимаю, почему так удачно сложилось все, когда на нас напало хатаршамское проклятие. Дело в том, что амулеты подобного вида, проворачивают нить событий и находят самые благоприятные стечения обстоятельств для спасения собственного носителя. Ого! Сколько информации! Главное теперь правильно ее понять. Значит ли это, что кулон спасет меня от проклятий? Мадам покачала головой. Милая, у всего есть свой предел. И мы не знаем, какова истинная сила проклятий, на что они способны. Да, и у амулета не бесконечный резерв, и я надеюсь, он не окончится в самый неблагоприятный момент, особенно учитывая, что он сохранял вам жизнь на протяжении долгого времени. Она моей рукой спрятала кулон под платье и застегнула пуговички, стараясь не показывать его. Мало ли? Мадам задумчиво посмотрела на гайда. Знаешь, что странно? Девочку с таким амулетом должны были искать родственники, очень высокопоставленные родственники, к тому же бесы а мы все знаем, как они относятся к девочкам своего рода. Но я не припомню, чтобы за последние сто лет кто-то искал юную бесовку. Хотя, зная их довольно закрытый быт, этот факт могли бы и скрыть. Беса не любят, когда о них много говорят. «А может, о том, что я пропал, никто не знал?» высказал я предположение. Мадам Лафаер невесело улыбнулась мне. «Или о тебе ничего не знали?» «Это как?» «А вот так!» Может, я что-то и не понимаю, но не знать о тебе могли только в одном случае. Твое рождение было скрыто, а скрыть его могли, если один из твоих родителей пошел наперекор семье. Учитывая кулон на твоей шее, могу предположить, что юная бесовка влюбилась в представителя другой расы. Он по каким-либо причинам не взял ее в жены. Возможно, ему отказали ее родители, и тогда юная дева сбежала к нему. Но почему ее не искали? А может, вы ошибаетесь, и кулон совсем не представляет такой значимости? Неуверенно спросила я. Мадам Лафаэр нахмурилась. Я знаю, что я говорю. Она знает, подтвердила гайда. Мы с мышем разом вопросительно посмотрели на женщину. Она бросила на Лафаэр извиняющийся взгляд. Уж извини, но в этой ситуации, я думаю, уже стоит рассказать. Она повернулась ко мне. Лафаэр сама из первого круга правящих. Что? Я не поверила своим ушам. Из первого круга? Так вот откуда у нее такие манеры? Да, кивнула мадам. И история, которую я предположила о твоих родителях, в действительности произошла со мной. Я дочь графа Кастрогарина. Леди Лафаэр Кастрогарин. О боги! Я думала, Лафаэр это фамилия. Моему изумлению не было предела. А лорд Кастрогарин это тот, который ректор Института высших темных сил по совместительству «Да, — Да-да-да, — кивнула Лафаэр, — по совместительству глава управления высших учебных заведений Аштерона, а также родной брат короля Миртагара. У меня голова закружилась. — Вот это поворот! — леди Лафаэр прошла к окну. — В юности я влюбилась в паренька, чья семья проживала недалеко от замка. Отец, конечно, не позволил нам сочетаться законным браком. Семья паренька была не того положения, о котором мечтал мой отец. Мало того, мальчик был нечистой крови. «Это как?» – удивилась я. И вот тут ее глаза лукаво блеснули. Отец – демон, мать – ангел. Мой мальчик – полуангел. «Ах, вот оно что! Но не об этом!» – продолжил Лафаир. «Мой отец желал мне более влиятельного и чистокровного супруга. И в один прекрасный день я сбежала к своему возлюбленному!» Лафаир улыбнулась. И ни одного дня не пожалела. Отец был в гневе, но смог услышать меня и не отвернулся. Но чтобы скрыть позор того, что его дочь выбрала такого жениха, отправил меня учиться в Академию демонов. Он думал, что за время обучения моя любовь пройдет, как и желание возлюбленного быть со мной. Но мой мужчина, глаза Лафаер заблестели влагой. Он не оставил меня. Он приехал следом сюда в Хатершем, снял комнату в гостинице Сизы Дым, подмигнула Гайда. Так мы и познакомились с Лафаер. Мадам кивнула и продолжила: Нашел работу и, пока я училась, занялся торговлей. Позже, благодаря своей бешеной харизме, обзавелся контактами и создал целую сеть магазинов в округе. С косметикой, догадалась я. Именно, подтвердила мадам. А так как я имела знакомство с королевскими магами-косметологами, то мы смогли обеспечить себя лучшей и редчайшей косметической продукцией, благодаря чему наши магазины процветают по всей округе. Не желая, чтобы я скучала, супруг позволил мне руководить магазином в хатершами и заниматься закупкой продукции. Остальные дела сети ведет он сам. Она вздохнула. Жаль, дети не пошли по нашим стопам. Мой отец предложил им после обучения хорошую службу при дворе, и они согласились. Приезжают по праздникам. Она смолкла, но тут же оживилась. Ну, кажется, мы слишком углубились в мою жизнь. Вернемся к происходящему с вами, милая. Итак, мы знаем, что вы у нас из влиятельной семьи. Теперь понятно, почему здешнее привидение тоже охотится за вами. Если все, что я сказала, верно, то вы обладательница большого резерва силы данного вам родом А каким именно нам предстоит узнать? И зачем привидению столько магии? Вздохнула Гайда и направилась к шкафу. Я тоже задумалась и посмотрела на мыша, сидящего на моем плече. А действительно, зачем? Не ест же он ее. «То же самое можно было бы спросить и о хаттершемском проклятии», — усмехнулась мадам, поправляя складки моего платья. «Зачем ему все, кого оно похищает? Что оно хочет? И как-то разом мы с ней посмотрели друг на друга, а мышь выдал. Пи!» Мадам головой покачала. «Ты бы изъяснялся нормально. Ученый же». «Запрет», — сказал нам котелок. «Он говорит, магический запрет». Мадам нахмурилась. «На что запрет?» Мышь вздохнул и горестно вздохнул. «На нем запрет!» Тут же объяснил кот. «Он не может говорить о проклятии. Ничего!» Мадам протянула руку и взяла мышонка в ладонь. «То есть ты знаешь, чего хочет хаттершамское проклятие?» Он кивнул. «Пи-пи-пи!» «Знает, сказать не может. Ничего не может, если касается проклятия!» Работал переводчиком котелок. Мадам поставила мышонка на стол. «Но у проклятия явно есть цель?» Мышь кивнул. «Знаете что?» – сказала фаер «Мне кажется, что если мы узнаем, что именно хотят эти проклятия, то сможем успокоить их. Хаттершам и Академии будут нам благодарны. Для этого нужно узнать, кто они и почему здесь», – подала голос Гайда. «Узнаем», – уверенно произнесла мадам. лея выступайте на лекции. Мы совсем заболтались. Они уже, наверное, начались». «За вами узнать все о проклятии Академии. Когда появилась. Кем, вероятно, является. Возможно, нам это объяснит его цели. Гайде, у тебя много знакомых среди всех слоев населения. Разузнай, когда появилось проклятие, кого забрало. А я свяжусь с сыновьями. Есть вероятность, что служба безопасности все же хоть что-то знает о пропаже бесовки среди высших». Она взяла мою сумку, протянула мне. «Итак, мои дорогие». «Наконец я нашла себе интереснейшее дело. Будем распутывать клубок ваших родовых связей, Лия, а заодно попытаемся успокоить и усмирить наше проклятие». «Ох, что-то мне кажется, это плохая идея», – проворчала Гайда. «Не хуже, чем отдать Лию одному из проклятий», – резко выдала фаер «И, кстати, Гайда, тебе пока не стоит возвращаться в гостиницу. Поживешь у меня». Я направлю слуг, чтобы поставили на место дверь и заперли ее. А теперь идемте. У нас масса дел. Ступайте, ступайте, пробулькал котелок. И раз у всех дела, мы тоже попробуем помочь. Мы все повернулись и посмотрели на него. Я попытаюсь создать зелье, чтобы снять запрет с мыша. Зверек радостно пропищал. Говорит, начнет прямо сейчас книги в академической библиотеке искать. Как всегда перевел кот. Чудесно, улыбнулась Лафаэр. Мышь забрался на мое плечо, и только зеркало промолчало. Оно было в глубоком магическом сне, восстанавливая потерянные силы.